Глава 13. Уроки стрельбы. Хм. Привет, юный господин, мрачно бросил кореец. Будь на месте и жди меня. Я выехал. Случились непредвиденные обстоятельства, твоя дуэль должна состояться уже завтра. Э, что? Только и успел сказать я, но азиат уже повесил трубку. Как завтра? Он что, издевается? У нас было только одно занятие. Так сразу и резко. Пока я размышлял над этим, рядом затормозил автомобиль и водитель опустил стекло. «Залезай», — сказал сон. Я сел внутрь и пристегнулся. «Быстро же ты», — слух сказал я. «Сон, почему так быстро? Я думал, у нас есть еще несколько дней. Мне кажется, кто-то торопится». «Дальше будет только хуже». Хмуро ответил Сон. «Если мы продолжим тянуть время, то вскоре в город приедет один из сыновей Милославского, унтер-офицер и участник пары боевых конфликтов, великолепный стрелок и не менее великолепный фехтовальщик, не говоря уже об его одаренности. Против него у тебя не будет ни одного шанса, поэтому лучше назначить время сейчас, чтобы они выставили как можно более слабого противника». «Упс!» – сглотнул я. «Какие планы на сейчас, сон? Ты что думаешь, за пару часов превратить меня в машину для убийства? Это просто нереально!» «За пару часов не смогу!» – лаконично ответил сон. «И за пару дней тоже. Это делается за несколько лет. Сейчас мы просто подготовим тебя для мухлежа». «Что?» – мне показалось, что я ослышался. «Это все, что нам остается, ответил сон, выжимая педаль газа. «У тебя на руке моя печать. Я могу не только отслеживать ее местоположение, я могу заставлять ее менять цвет, форму и прочее. Над полигоном будут летать беспилотники, чтобы остальные зрители смотрели запись по экранам. Я буду среди зрителей, и я буду видеть и твои перемещения, и перемещения человека Милославских». «Через печать я буду писать тебе сообщение, где он примерно находится». «Мне стало несколько легче от такой новости». «А твою магию не засекут?» – спросил я. «Нет». Так же лаконично ответил Сон. «У нее другой принцип и другая природа. У нас есть время, чтобы координировать наши действия и научить тебя быстро и правильно реагировать на подсказки. Это первое». «Звучит хорошо», — ответил я. «Есть еще какие-нибудь положительные новости? Что еще ты можешь сделать, чтобы наше положение перевесило?» «Несколько сеансов акупунктуры», — глядя на дорогу, сказал сон. «Иглоукалывание. Несколько сеансов, и ты будешь очень бодрым и очень выносливым, а твоя реакция будет быстрее, гораздо быстрее». Сейчас мы приедем на одно закрытое стрельбище Петра Игнатьевича и там начнем подготовку. Машина, визжа на поворотах и дрифтуя, вынеслась за город и помчалась по шоссе. Остановилась она сначала перед шлагбаумом, а потом перед массивными воротами, за которыми был расположен кедровый бор. «Приехали!» – скомандовал сон, когда машина въехала внутрь. К нам подошли несколько человек в военной форме и бронежилетах. «Готовьте все, как сказано», — только искомандовал Сон. «Все готово, барин», — прогудел здоровенный бородатый мужик, похожий на ВДВшника. «Осталось только пойти и вооружиться». После ворот пришлось погрузиться в уже другой автомобильчик и по асфальтированным дорожкам проехать к двухэтажному бревенчатому срубу, И с банькой для посиделок с пивом. В таком же составе мы протопали в где Сон скинул свой брючный костюм и одел спортивную форму, легкий бронежилет и шлем. Мне тоже пришлось полностью переодеваться, включая ботинки, которые были заменены на берцы, и щитки на ногах. Бронежилет был более легким и приятно сдавливал, внушая ощущение безопасности. Начальник местной охраны протянул мне револьвер на 6 патронов и специальный поясной ремень, в который они же вставлялись как в охотничий патронтаж. Все готово. Пойдем еще раз плац осмотрим», — сказал Кузьмич и вышел. «Стрелять завтра будешь из револьвера. Некогда уже учить тебя с магазинным пистолетом обращаться. Еще чего-нибудь случится, патрон переклинит или просто осечка». «Сейчас идем и ждем команды от Кузьмича». Сразу за зданием на некотором отдалении оказалось довольно широкое поле с мишенями. «Нам туда», — коротко проинструктировал Сон. Ждем пять минут. За это время бравые вояки должны уйти, чтобы не попасть под наши выстрелы, и начинаем». «Я становлюсь в центре, не двигаюсь. Полю с двух рук воздушными кулаками». «Твоя задача также предугадать тот момент, когда я выстрелю и уйду в сторону. В этот раз у тебя будет преимущество. Ты можешь сдерживать меня, стреляя из пистолета. Если успеешь выстрелить из пистолета до того, как я ударю воздушным кулаком, то я буду отменять заклинание и ставить воздушный щит. Твоя задача – заставить меня как можно чаще ставить воздушный щит и подобраться ближе». А теперь на позицию и начинаем, когда я махну рукой. Сон двинулся в центр поля, а я выщелкнул барабан револьвера. Шесть патронов. А я ведь даже стрелять метко не умею. И еще нужно будет вытряхивать гильзы для каждой перезарядки и по одному вставлять шесть патронов. За это время сон меня раскатает по всему полю. Пока я ждал, пять минут уже вышли, и сон... Дошел до своего места и махнул рукой. Сразу после этого, я сконцентрировав Лебену в мышцах, прыгнул вправо. Удар прошел мимо. Я рванул и, прыгнув влево, закувыркался. Скочил, чтобы увидеть, как сон формирует печать, и ещё раз отпрыгнул вперед и влево. Так. Скорость исполнения техники сона примерно один выстрел в секунду. После этого он или стреляет заново, или стреляет с другой руки. Перекувыркнувшись, я выдернул пистолет из кобуры и выстрелил в сторону Сона, не целясь. Сон тут же прекратил формировать печать и вскинул вторую руку. Вспыхнула другая печать, и воздух заколыхался. Он поставил воздушный щит. А он не боится, что пуля попадет в него до того, как он сформирует щит. Или у него есть какой-то фокус для этого. Я продолжил бежать к нему. В тот момент, когда я понял, что больше у него нет щита, а он сам снова вскидывает руку, я выстрелил трижды. Сон снова прервал свой воздушный кулак и закрылся щитом. Я добавил Лебина в ноги и помчался уже широкими стелющимися прыжками. Азиат снова вскидывает руку, а я стреляю дважды не целясь. Сон снова ставит щит. Я продолжаю сближаться с ним. Действие щита окончено И сон снова вскидывает руку. Я торжествующе улыбаюсь и скидываю пистолет. Жму на спуск. Вместо выстрела только сухие щелчки. Пистолет пуст. Что? Как? Далеко впереди стоит сон. Могу поспорить, что он сейчас иронично улыбается. Он скидывает руку, и я вижу, как формируется печать. Бросаю себя в сторону, чтобы покатиться по земле. Катиться по земле с пистолетом в руке очень неудобно и дискомфортно. Скачив, я выдергиваю из пояса только два патрона, выщелкиваю барабан, заряжаю его, и твою мать, гильзы, которые сейчас наполняют барабан, не дают мне всунуть патроны. Прыгая в одну сторону, а потом резко в другую, я не слышу, но чувствую, как хохочет сон, гоняя меня и заставляя то и дело падать на землю. После двух болезненных, но довольно ощутимых даже для укрепленного стальной рубашкой тела падений, пришлось сунуть пистолет в кобуру и скакать по плацу. В один из моментов я просто начала бегать сона по дуге, усилив свои ноги, заставляя его неотрывно поворачиваться. На бегу я выхватил пистолет и нажал на экстрактор, выталкивая гильзы. Одного нажатия оказалось недостаточно, и вылетели они только с третьего. Сон, поняв, к чему это ведет, скинул руку и выстрелил, не целясь. Я снова прыгнул и закувыркался. Выйдя из кувырка, я, не глядя, сунул только один патрон. Больше не успел. Снова ушел в перекат и, скинув руку, и шесть раз нажал на спуск, как только увидел печать корейца. Сон ожидаемо выставил щит. Я же бросился бежать к нему, набегу, щёлкая экстрактором. Щит сона начал исчезать, И я, пользуясь этим, торопливо стал напихивать патроны в барабан. Из шести удалось сунуть только четыре. Остальные упали на землю. Сориентировавшись, я повернул барабан полной коморой и выстрелил. Вместо того, чтобы атаковать, Сону снова пришлось защищаться. Я продолжил сближаться. И теперь уже выстреливал с такой частотой, чтобы Сону приходилось держать щит постоянно. В этот раз я успел вытолкнуть гильзы до того, как Сон снова приготовился атаковать, и умудрился составить все шесть патронов. Я и Сон одновременно скинули руки. «Достаточно!» — кивнул Сон. «Опусти оружие. Практика — лучшая теория, правда?» «Стреляешь, откровенно говоря, ужасно, ты не соврал. Но для того, чтобы сдерживать противника, ее достаточно». Твоя техника ускорения все компенсирует. «От Милославских тоже будет одаренный, как ты?» — спросил я. «Если будет, как я, у тебя не будет шансов», — честно ответил Сон. «Я могу сдуть твои пули тем же воздушным кулаком. Сражаться будете на пистолетах, колдовать ему будет нельзя». «Это радует», — кивнул я. «Более или менее ты приноровился хотя бы просто направлять дуло в сторону цели и стрелять, а также перезаряжать его на бегу или падая. Сейчас несколько изменим условия. Вернемся в домик Кузьмичу и заменим оружие. И ты, и я возьмем травматические револьверы и броню потяжелее, и снова вернемся сюда. В этот раз я буду атаковать только из пистолета». «Твоя задача будет заставить меня самого прыгать и уклоняться от выстрелов. Ты не должен оставлять мне время на перезарядку или прицеливание. Постарайся попасть. Ну, хотя бы попытайся». Следующий час Азиат гонял меня, но тут пришлось и правда полегче. Гораздо проще, когда ему самому приходится постоянно падать и кататься, то и дело, чтобы не попадать под выстрел». Однако и тут я получил от него пару выстрелов в торс. б даже нечего думать о том, чтобы попытаться завалить этого типа. И кем он работает у Бергдичевского? Телохранителем? Или кем-то выше? Вдобавок его брат. Что-то подсказывает мне. Тоже непростая птица». «Перерыв», — объявил сон. «Пошли. Будет время перекусить. После я поставлю тебе несколько игл». «Уколы, что ли? Что ставить будешь?» Вяло спросил я. Сил не было даже на то, чтобы ворочить языком. «Нет, именно иглы». «Ладно, мне до лампочки. Главное, что можно будет поужинать». Так же вяло пробормотал я. Сон снова сделал каменное лицо и первым пошел в избу. Стол был уже накрыт и дожидался только нас. Ужин получился совсем короткий. В 10 минут, после чего мне пришлось снять одежду по пояс, азиат и стыкал все плечи и всю спину своими иглами. Звучало гораздо страшнее, чем оказалось на самом деле. Большей частью он просто воткнул их под кожу. Сначала ощущений не было, а потом стало как-то хорошо и совсем легко. «Сейчас будет лучше», – предупредил кореец. Голова немного закружится, – а после станет совсем хорошо. Действительно, через пять минут закружилась голова, а потом стало так легко-легко. Минут через десять сон просто сказал. «Пойдем, будем продолжать». Я молча чертыхнулся, но поднялся. Оружие не надо», — остановил меня сон. «Идем на стрельбище». После этого азиат снова поднялся и с каменным лицом вышел. «Самое простое», — сказал он, дождавшись меня, — «сейчас я просто буду изменять печать на твоей ладони, а ты должен будешь идти туда, куда она укажет». Это действительно оказалось проще, чем я думал. Печать на тыльной стороне левой ладони начинала немного теплеть, и дракон слегка шевелился поворачиваясь в одну или другую сторону, а рядом с ним появлялись маленькие циферки о том, сколько шагов следует сделать. Сегодня это была самая легкая тренировка. На сегодня все. Наконец прекратил всё сон. Теперь нужно поспать. Завтра доставят необходимый груз, и Кузьмич слегка проинструктирует тебя с утра. Я кивнул, и на этот раз с облегчением. Пусть я не замечал этого, но устал я очень и очень сильно. Даже стимуляция мышц лебеном не слишком помогала. Как только я вошел в отведенную мне комнату, завибрировал телефон. Звонила Саша. «Егор, ты где?» – требовательно спросила она. «Сон сказал только, что вам нужно срочно уехать, и ты пропал. Почему ты мне ничего не сказал?» «Чем ты сейчас вообще занимаешься?» «И как на это отвечать? Если этот коварный азиат не стал ей ничего говорить, то она просто не в курсе, что я сейчас за городом и готовлюсь к закланию, то есть к дуэли, что одно и то же. А если он не стал ей этого говорить, то значит и знать ей этого не нужно». «Саша, прекрати вести себя, как ревнивая жена», наконец ответил я. Что я не могу отлучиться? И что случится? Я ведь с соном? В ответ послышалось смущенное сопение, а затем Саша произнесла: Ты не сказал главного? Ты где? Я за городом. Сопение сменилось гневным пыхтением. И что ты там делаешь? Да так, отъехали с соном порыбачить, в баньке попариться. Что? Возмущенно завопила Саша на том конце трубки. «А почему меня не взял?» «От такого вопроса я невольно закашлялся». Эм, Саша...» «Дурак», — ответила трубка. «Я же не мыться вместе, говорю, а отдохнуть вместе, порыбачить. Из каких это пор вы с соном стали лучшими друзьями? Что-то вы слишком много времени проводите вместе». От последнего замечания у меня запылали уши. «Ну, он ведь меня охраняет!» — смутился я. «Его отец надоумил». «И правильно», — подытожила Саша. «Его там с вами случайно нет?» «Уверяю тебя, совершенно нет», — честно ответил я. «Когда вернусь с меня торт или мороженое?» «Обещаешь?» — спросила Саша. «Обещаю», — честно ответил я. «Ну, смотри». В этот момент кто-то сказал что-то на заднем плане. «Кстати, у нас Аня», — вставила Саша. «И очень много расспрашивала о тебе. Представляешь, она взяла тот твой том сатирой и улыбнулась. Впервые за несколько лет». «Нет, ну ты представляешь, и даже засмеялась». «А это точно Аня», — спросил я. «Ты ни с кем ее не перепутала?» «Тоже как скажешь», — фыркнула Саша. Ладно. — Отрывайся по полной. И да, нам на следующей неделе предстоит увидеться с нашей будущей мачехой. Отвертеться никак не получится. — Ага, — только и ответил я. Мы еще пару минут поболтали, после чего отключились. Вырубился я так же быстро, как и телефон. Ночью спал без сновидений, полностью отключившись. Никаких снов, ни тревог не было. Проснулся бодрым и отдохнувшим на рассвете. Блин. Сегодня мне предстоит... М ну, скажем честно, если не умереть, то получить пулю в любую часть тела. Стальная рубашка и бронежилет хорошо защитят меня, так что, думаю, у меня даже есть все шансы остаться в живых. Если, конечно, пуля не попадет в глаз. Тут я ничего поделать не смогу, как ни старайся. Ну да. Глаза и еще некоторые части тела защитить полностью не удастся. Надеюсь, однако, что против меня выставят этого самого Максима, который наговорил слишком много нехороших вещей. Этого урода я даже мертвым в блин раскатаю. Сон уже не спал. Во сколько начнется? спросил я его. В два часа успеем еще посылку распаковать, снаряжение проверить, испытать все и доехать. Спокойно ответил он. «Поешь пока. Это потом уже обедать нельзя будет. Нужно будет, чтобы кишки были пустыми на случай ранения». «А что за посылка?» Спросил я. «Доставили, барин». Вошел здоровый Кузьмич с ящиком. «И патронов я заготовил самых разных. Ух, кто подставится, тот и сам виноват». «Что это?» Спросил я. «Пистолет, рассчитанный специально на тебя», — ответил Сон. «Итак, мелочи к нему, самые разные». «А чем вчерашний пистолет не угодил?» — спросил я. «Сон, ты же видел мои успехи в стрельбе. Зачем сейчас мне какой-то другой ствол? Может, лучше со вчерашним побегаю? Я уже пристрелял его и побегал с ним». «Кузьмич», — перестав жевать, повернул к нему голову Сон. Похвастайся, что барину привезли. «ОЦ-20! Егор Петрович! Гном! Редкость!» — улыбнулся егерь. В его глазах зажглась искра фанатика. «Револьвер специальной разработки! Пять комор! Калибр 12,3! ствол. Ведь сейчас у Кузьмича был такой, словно он держит в руках экскалибур. С 25 метров стальной пулей бронеэлемент 4 мм прошибет, а можно заряжать патроны дробью или картечью. Если картечью 9 да даже 8 россыпью росыпью шмальнуть, то медведя остановит. Косуль до да кабанов можно такими патронами валить. Понял, юный господин, хмыкнул сон. Как раз по твою руку оружие. Можешь стрелять с такого, как вчера, не целясь. «Облаком полетит. Хоть одна попадет, мало не покажется. Пять раз подряд вером выстрелишь, так вообще врагу не до тебя станет». «Да», — ухмыльнулся я. «Действительно, оружие под мою руку».